Глава двадцать вторая. Аделла. Здесь тепло. Для замка, выстроенного под землей и заваленного сверху тонной льда со снегом, Аделла шла за наместницей, пытаясь рассмотреть как можно больше. Высокие потолки, огромные залы. Больше всего удивляло наличие окон. Для чего они здесь, если солнце никогда не скользнет лучами внутрь? Не осветит все это великолепие, неизвестно каким чудом возведенное в пещерах. «Это все дракары. Мы заселяем их в специальные комнаты, распределяя на одинаковом расстоянии друг от друга. Они опаляют стены лавы и огнем для собственного уюта и дарят тепло нам. Это выгодный симбиоз. Мы даем им пропитание. Они не позволяют нам умереть от холода». «Впервые слышу о них. Это звери?» «Да. В природе их практически не встретить. Хочешь посмотреть?» «Конечно». Кора замедлила шаг, проходя в просторную вытянутую комнату. С потолка на толстых цепях свисали четыре люстры. На каждой горело более двух десятков свечей, дарящих теплый желтоватый свет. Большую часть пространства занимал длинный стол, уже сервированный на шесть персон. Адела подошла ближе, рассматривая небольшие вазочки с овощами, корзину с нарезанным черным хлебом и стеклянные соусницы. «Йорк проведет тебя к ним после обеда». «Как раз пообщайтесь поближе». Кора звонко хлопнула в ладоши, и откуда-то сбоку из темной ниши появились две девушки-служанки. Одна поторопилась отодвинуть перед наместницей стул, а вторая устремилась к Аделле. «Ой, нет, я посмотрю на этих дракаров как-нибудь в следующий раз. При одной мысли, что придется оставаться с будущим мужем наедине, неприятно сжималось сердце. Хотелось отсрочить их очередную встречу. «Между вами всё непросто, ведь так?» Кора чуть понизила голос, давая какой-то знак, суетившийся вокруг девчонки. Та моментально исчезла, откуда пришла, словно ее тут и не было. «Вы даже не представляете, насколько...» «Что ж, думаю, еще наладится. Запоминай». Кора приблизилась к одному из стульев, что было во главе стола. «Это кресло и то, что напротив, для хозяев замка. Будь то король с королевой или наместники». Родственники занимают места ближе к ним, а в середине обычно садятся гости. «За обедом будет кто-то еще, «Конечно. Мои дети и племянник. То есть принц?» Аделла внутренне напряглась. Вчера он ясно дал понять, что ей не рад. А чувствовать вину непонятно за что совершенно не хотелось. «Расслабься. Ты проведешь с ним всю жизнь. Самое время начинать привыкать». Усевшись на местнице, указала на стол поливать себя руку. «Сегодня это место будет твоим. Но я же еще не вступила в семью. Я здесь пока что лишь гостья. В следующий раз ты займешь мое место. Но пока, будь добра, выполнять мои просьбы». Ответить Адела не успела. В зал шумно о чем то споре вошла странная троица. Миниатюрная черноволосая девушка в синем платье улыбалась, пытаясь доказать свою точку зрения. А мрачный мужчина, оказавшийся рядом с ней неуклюжим медведем, негромко вставлял короткие фразы. Позади них плюлся достаточно высокий для севера юноша. Судя по выражению лица, ему было абсолютно все равно на разразившуюся полемику. Скользнув взглядом холодных глаз по коре, перевёл его на Аделлу. Ее словно ледяной стрелой пронзило от немой враждебности их бездонной синевы. «Знакомься, дорогая». Это моя дочь Лия и ее муж лорд Алифар. Они здесь в гостях, отправляются в ландхолл буквально через пару дней после вашего отъезда в столицу. Ты уже знаешь Икарда. Так вот, он двоюродный племянник Алифара. Очень приятно. Адела постаралась улыбнуться как можно приветливее, несмотря на еще не сошедший дискомфорт после встречи взглядов с незнакомцем. Ах, какая вы красавица! Лия подбежала ближе, беря ее за руку и мягко пожимая. Йоргу невероятно повезло. Она принесла с собой легкий и сладкий аромат и капельку солнца в этот мрачный зал. Захотелось совершенно искренне улыбнуться в ответ, не прекращать теплого и мягкого рукопожатия. Добро пожаловать! Коротко пробубнил ее супруг, без остановки направляясь к столу. Краем глаза Аделла заметила, как кто-то в красном наряде нес большое блюдо. Видно, мясо или рыба. Отвлекаться и разглядывать еду было бы неприлично. «Мы непременно приедем на ваше венчание», — продолжала Лия. «Алифар уже купил подарок. Не смотрите, что он такой хмурый. Где-то глубоко внутри этого сурового мужа прячется милый и теплый человечек». «Лия, оставь ее. Девушка еще не готова к такому напору со стороны незнакомцев». Прохладный голос вновь напомнил о глыбе льда. Дочь наместницы, местнице, косо взглянув через плечо, коротко улыбнулась и отошла вслед за мужем. А перед Аделлой остановился странный юноша. На вид он был не старше ее самой. Тонкие черты лица, чуть вытянутый нос, высокие скулы. Он не походил на здешних мужчин, слишком изыскан и по-настоящему красив. Сходство с Лией было очевидным. черный разлет бровей и густые ресницы выделяли синеву глаз. Длинные темные волосы собраны сзади в низкий хвост. Как и у Йорга. Видно, у них такие прически в моде. Почему-то он напоминал Рейнолта. Что-то в нем было очень с ним схожее. «Это мой сын», — поспешила представить его Кора. Питер. Аделла вздрогнула от горячего и сухого прикосновения к своей ладони. Он склонился к ее руке и коснулся губами пальцев. Захотелось немедленно одернуть их, она едва сдержала этот необъяснимый порыв. «Очень приятно», — повторила чуть севшим голосом. Итер улыбнулся уголком губ и отошел к столу. Наконец можно было присесть. Еще бы заставить себя что-нибудь отправить в рот, к закускам уже добавилось несколько мясных блюд и глубокая чашка дымящейся картошки. Рядом суетились служанки, наполняя хозяйские тарелки. Лия вновь принялась тараторить, рассказывая о том, как выбирала платье на этот обед. Алифар сосредоточенно нарезал мясо, скрипя металлом по фарфору, а Кора замерла с ножом и вилкой, со странным выражением лица, следя за его телодвижениями. На ее сыночка Аделла старалась не смотреть. Она уже было положила кусочек хлеба в рот, как раздались размеренные шаги. «Йорк, дорогой, я уже думала, ты решил не присоединяться», — заговорила наместница. Аделла обернулась как раз вовремя, чтобы заметить скользнувший по ней взгляд. Коротко поздоровавшись со всеми, принц занял место напротив коры. Служанка тут же закружилась вокруг него, пытаясь всячески угодить. «Приятного аппетита!» Он выглядел еще более хмурым, нежели лорд Алифар, и вдруг обратился к ней. Адела, завтра на рассвете ты должна быть готова. Мы отправляемся в Бривдейл. В голосе сквозил холод. Странные ощущения от присутствия Итера показались не такими уж неприятными. Хорошо, тихо ответила, стараясь поймать его взгляд, но за весь обед он на нее больше не посмотрел.